дьяка сидит на лавке в шинке, поддерживая руками перевязанную голову. В шинок входит черный человек, проплывает по помещению мимо него и скрывается в гостевых комнатах. Дьякамелька на мгновение замирает, потом трет руками глаза, испуганно крестится, поднимается и выглядывает в коридор туда, где исчез черный человек. Никого там не увидев, Декамелька с облегчением выдыхает и возвращается на место. Удобно усаживается на лавки и готовится спать. В шинок снова заходит черный человек, проплывает по помещению мимо него в сторону гостевых комнат. Дьякамелька провожает черного человека взглядом, пока тот не исчезает из вида. Диак крестится и с опаской поглядывая по сторонам, Выбирается из шинка во двор.